17. Спрос на убийство. Суда над Уильямом Бёрком, убивавшим ради продажи мертвых тел. Великобритания, 1828 год. В благословенные средние века в Европе церковь настороженно относилась к занятиям медициной, а вскрытие тел умерших с целью изучения анатомии и физиологии человека определенно не благословляло. Сегодня историки спорят о том, был ли запрет категорическим или положение ученых-анатомов зависело от взглядов конкретного епископа. Но в любом случае массовым явлением препарирование тел не было и быть не могло. Все изменилось с наступлением нового времени. В период середины 16 го конца 17 -го веков в Европе произошла подлинная научная революция, девизом которой могли бы стать слова Фрэнсиса Бэкона. Шенте Потенте est» — «Знание, сила». Проанализировав современные ему нападки на науку, Бекон пришел к выводу о том, что Бог не запрещает познание природы. Наоборот, он дал человеку ум, который жаждет познать Вселенную. Люди должны понять, что существует два рода познания — познание добра и зла и познание сотворенных Богом вещей. Первое, человеку запрещено. Указания по этому вопросу даны в Священном Писании. Их следует усвоить и исполнять. Второе же, доступно разуму и служит к вящей славе Господней, ибо ярче раскрывает красоту и совершенство Божьего мира». Мусульмане с этого начали, следствием чего явилось колоссальное развитие арабской медицины в Средневековье, но затем зачем-то двинулись в обратном направлении. Истинное знание вытекает из чувственного опыта, следовательно, необходимо наблюдать и экспериментировать. Декарт и Гоббс, Лок и Гильвеций, Гальбах и Дидро развивали мысли великого философа. Медики навострили ланцеты и скальпели и принялись за дело. Специфический спрос Очень быстро выяснилось, что спрос значительно превышает предложение. Практика была такова, что единственным легальным материалом для вскрытия были тела казненных преступников, а постепенная гуманизация уголовного законодательства привела к тому, что приток их сокращался, в то время как потребность росла в геометрической прогрессии. Как обычно, в условиях отчаянного дефицита сформировался черный рынок. Великобритания, казалось, не должна была сталкиваться с подобными проблемами. Ее уголовное законодательство в 17-18 веках было, вероятно, самым жестоким в христианском мире. В течение 100 с небольшим лет, начиная со славной революции 1688 года, количество преступлений, за которые полагалась смертная казнь, выросло с 50 до 220. В частности, она могла быть применена и применялась за кражу на сумму свыше одного шиллинга. Квалифицированный рабочий в день зарабатывал около двух шиллингов. Кража кролика, подбирание выброшенного морем на берег ценного предмета, даже выдача себя за пациента казенного дома престарелых с целью нажиться на безграничной доброте Ее Величества, за все это можно было запросто лишиться головы. И лишались. Медицина пребывала в неоплатном долгу перед юриспруденцией. Однако любой золотой век не бесконечен. С 1808 года начался обратный процесс. Сначала ликвидировали смертную казнь за карманные кражи. Вспомним веселых джентльменов карманной тяги у Диккинса. Затем отменили ее обязанность по большинству составов преступления, возложив приговоры на усмотрение судей. Исключение составляли только государственная измена и убийство. Медики, а их число по окончании эпохи наполеоновских войн начало резко увеличиваться, стали растерянно оглядываться по сторонам. Немедленно обнаружились ловкие люди, не безразличные к судьбам науки. Они быстро сообразили, что Морги с их какой-никакой все-таки имевшейся системой учета, а главное, корыстолюбивыми сторожами, ничего святого, с которыми приходилось делиться, не самое хлебное место. То ли дело кладбище. Нет такого преступления. Могилы грабили всегда, но против этого существовал несложный рецепт. Саван попроще никаких излишеств в гроб. Мы, хвала создателю, не язычники какие-нибудь. Но он переставал работать, когда объектом похищения становилось само тело. В Великобритании 1820-х годов случаи похищения свежезахороненных покойников стали массовыми. Общины, в видении которых находились кладбища, ответили усилением охраны, благо отставных солдат хватало. А ушлые ремесленники начали предлагать изделие, именуемое «модсейф» — тяжелую решетку с надежным замком, в которую помещался гроб. Для удобства клиентов — рынок, рынок. Ее можно было взять в аренду на несколько недель, а затем снять, когда останки уже не представляли для грабителей интереса.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 Доказательства. Контрабанда и торговля рабами. Добавим к доказательствам Маркса, а точнее Томаса Деннинга, которого основоположенник процитировал. Выкапывание трупов из могил с целью продажи медикам, иронически именуемое британцами «ресуррекшенизм» — воскрешательство. Уильяма Бёрка и Уильяма Хэра роднило многое помимо одинакового имени. Оба были ирландцами, перебравшимися в Шотландию, бедняками, зарабатывавшими кусок хлеба тяжелым трудом на строительстве союзного канала от Фалькерка до Эдинбурга. Оба отличались предприимчивостью и практической смекалкой, неограниченной излишней щепительностью. Они могли не встретиться, но встретились, познакомившись через сожительницу Бёрка Хелен МакДугал. Подруга Хэра, Маргарет Лэрт, владела небольшим пансионом с дешевыми комнатами. Там-то и поселились их новые друзья Уильям и Хелен. Там все четверо нашли себе неплохой источник заработка. Убийственный конвейер Первое тело, на котором Берк и Хэр заработали, было само виновато. Престарелый отставной солдат к моменту смерти задолжал миссис Лэрт целых 4 фунта двухмесячная зарплата квалифицированного рабочего за квартиру. Это обстоятельство подстегнуло мыслительный процесс приятелей ирландцев, и они пришли к логическому выводу, что в погашении долга необходимо реализовать оставшееся от должника имущество. Наиболее ликвидным объектом оказалось то, что еще недавно было пожилым воякой. Ассистенты известного хирурга Роберта Нокса заплатили за него 7,5 фунтов. Помните, что делает капитал при 100% прибыли? «Верно, он попирает все человеческие законы». Хотя в данном случае человеческие не означало юридические. В британском законодательстве в данном конкретном месте имелась лакуна. Мертвое тело не являлось ничьей собственностью в правовом смысле, и похитителей тела судили за осквернение могил, а тут могилы не было. Но ждать милости от природы сто а то и больше, друзья не могли. «Взять их у нее — вот наша задача», — решили они за век с небольшим до Ивана Владимировича Мичурина и принялись за дело. Следующий жилец, объект их повышенного внимания, уже болел. Но уверенности, что он умрет, не было вовсе, и Берг с Хэром его задушили. Потом они начали убивать и вовсе здоровых, заманивая их под разными предлогами, в основном касавшимися даровой выпивки в пансион. Каждая жертва приносила от 8 до 10 фунтов. На канале им вдвоем пришлось бы за эти деньги вкалывать около полугода. Если полицейские подсчеты точны, то последнее убийство, на котором они прокололись, было 16-м. Попались они, впрочем, недостаточно убедительно. Английский суд был достаточно жесток, но косвенных доказательств не любил. А взять парочку ирландцев и их подруг, как минимум, знавших о происходящем, на кармане не удалось. Они успели переправить тело последней жертвы Ноксу, и прямых улик против них не было. Тогда лорд-адвокат, королевский советник по правовым вопросам в Шотландии, что-то вроде главного прокурора в этой части Соединенного Королевства, пошел протаренным путем. Одному из соучастников был гарантирован иммунитет от судебного преследования в обмен на подробные показания — Его выбор пал на Хера, тот не подкачал и сдал друга-подельника со всеми потрохами. Один за всех Процесс начался утром в Сочельник, 24 декабря 1828 года, и продолжался почти сутки, 300 полицейских сдерживали разгоряченную толпу. В казармах Эдинбурга войска были приведены в состояние повышенной готовности. На скамье подсудимых находились Берг и МакДугал. Против мисс Лэрд ничего существенного не нашли. Несколько часов адвокаты подсудимых отстаивали требование рассмотреть три убийства по отдельности. Обвинение ограничилось тремя наиболее доказанными случаями. Так часто делали британские юристы того времени, справедливо рассуждая, что и одного признанного присяжными убийства хватит за глаза, а время – деньги. И добились своего. В результате процесс затянулся, и до допроса Хэра и его невенчаной супруги добрались только к вечеру. Хэр на всякий случай признал только последнее убийство, а в остальных случаях воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Его жена, картинно появившаяся на свидетельской трибуне с больным ребенком на руках, сослалась на плохую память. До выступления адвокатов дело дошло глубокой ночью. Присяжные удалились на совещание в 8 утра. Им хватило 50 минут. Берг был признан виновным, его гражданская жена невиновной. Судья, приговорив убийцу к смерти, постановил, что его тело будет подвергнуто публичному вскрытию, а скелет будет передан на нужды науки в назидание потомкам. По-своему логично. Всех трех избежавших виселиц-компаньонов по отдельности чуть не растерзала толпа, и им пришлось скрыться. Доктор Нокс сделался изгоем в академических кругах и до конца жизни работал обычным патологоанатомом при больнице в Лондоне. Дело, названное «Уэстпортскими убийствами» по названию улицы Эдинбурга, где все происходило, вызвало значительный общественный резонанс и сподвигло законодателей к тому, чтобы принять в 1832 году специальный анатомический закон, отменявший препарирование казненных и вводивший правила получения учеными тел для исследований, близкие к современным. В каком-то смысле Берг и его везучий приятель-предатель могут считаться его соавторами.